Лавка Глока не переменилась нисколько за 10 лет, и я почувствовал себя опять студентом, когда, переступив порог, очутился в темноватой коморке с единственной дверью на улицу и без окон, набитой ворохами всевозможных книг, то старых писанных, то новых печатных, то поддержанных, то свежих, то в пестрых обложках, то в кожаных переплетах с застежками. Сам Яков Глок среди многоярусных полок — аккуратных столбиков из инкварта и беспорядочных груд из боевых листков сидел на поломанной скамье владыкою всех этих манускриптов, опускулов и фолиантов, запертых в его лавке, словно ветры в пещере Эола. Увидя меня, Глок опустил очки на нос, положил гравюру, которую рассматривал, на колено, повернул ко мне небритый подбородок и стал ждать, что я скажу, конечно, не признавая во мне старого знакомого. Припоминая характер Глока, я начал издалека, назвался проезжим ученым, сказал, что много слышал о его богатом собрании, и что нарочно прибыл в город Кёльн, имея в виду написать сочинение по некоторым вопросам богословия, соприкасающимся с магией, чтобы приобрести нужные книги. Выслушав мою речь, Глок долго смотрел на меня, по-стариковски шевеля губами, потом поднял опять очки на глаза, взялся за гравюру и сказал, «Я торгую только книгами, одобренными церковью. Поезжайте на ярмарку во Франкфурт, там вы получите все, что вам нужно». Я понял, что старик боится, не шпион ли я инквизитора, всячески постарался разуверить его в этом и упомянул, что в прежние годы его торговля славилась на всю Германию тем, что у него, как в сокровищнице лидийского креза, можно было найти все на все вкусы. Поддавшись налезть, Глок заворчал в ответ, мало ли что прежде бывало. Разве наш Кёльн теперь тот же? У нас здесь считалось, Студентов столько же, сколько во всех других немецких университетах вместе, а теперь меньше, чем в любом. На что теперь кёльнцам книги, когда у нас пошли такие попы, как Иоган Райм, который едва умеет пролопотать мессу и вряд ли в силах прочитать по часы? Таким образом, разговор был завязан. Я поддакнул старику, Напомнил ему счастливые времена Кёльна, навёл его на разговор о книгах и издателях, и покорно целый час слушал его восхваление славных печатников от Ульриха Целля до Иоганна Сотера, похвалы несравненным изданиям Альдо Мануция и Генриха Стефана, и рассуждения о преимуществах разных почерков и разных шрифтов, как готический, римский, антиква, батард, курсив. В награду за то. «Прощайся со мной, старик, — сказал мне более добродушно. — А вы, милостивый господин, заходите еще. Мы с вами пороемся в этих грудах. Может, что-нибудь и найдем для вас подходящее. Мало ли что мне в лавку ветром заносит. Хе-хе-хе».